«Так гладко, так чисто, так умело! Сразу видно, что он делает это не в первый раз!» Раздался всплеск, и тело погрузилось в гнилую воду под мостом. Ини уже крепко связал руки Хорнлаха за спиной и надел на него мешок. Он потянул пленника вверх, заставляя встать, и тот завопил. Глокто то проковылял к троим морякам. Его ноги онемели после долгого неподвижного стояния в переулке. «Ну, вот и все!» – проговорил он. Вытащил тяжелый кошелек из внутреннего кармана пальто и задержал его, покачивая над выжидающей ладонью капитана. «Скажи-ка мне, что произошло сегодня ночью?» Старый моряк улыбнулся. Его обветренное лицо пошло морщинами, словно старый сапог. «У меня портился груз, и нам позарез надо было отплыть с первым приливом. Я так ему и сказал. Мы прождали его полночи у этого вонючего канала, и, можете себе представить, этот гад так и не показался». «Очень хорошо! Именно такую историю я бы и рассказал в Вестпорте, если бы кто-нибудь начал задавать вопросы!» Капитан обиженно вскинулся. «Но ведь так и было, Инквизитор! Какую еще историю я могу рассказать?» Глок-то уронил кошелек ему в ладонь. Внутри звякнули монеты. «С благодарностью от Его Величества!» Капитан взвесил кошелек в руке. «Всегда рад оказать услугу Его Величеству!» Он и два его товарища повернулись, сверкнув желтозубыми улыбками, и двинулись к набережной. «Ну, отлично», — сказал Глокта. «Продолжим». «Где моя одежда?» — вопил Хорнлах, извиваясь на стуле. «Приношу свои извинения. Я знаю, это очень неприятно, но под одеждой скрывается слишком многое». «Оставь человеку одежду, и ты оставишь ему гордость, достоинство и все прочее, без чего ему лучше обойтись. Я никогда не допрошу узников, пока их не разденут. Вы помните Саля Мореуса?» «Кого?» «Саля Мореуса. Один из ваших людей, тоже торговец шелком. Мы забрали его за то, что он уклонялся от королевских налогов. Он сделал признание и назвал имена некоторых людей». Я хотел поговорить с ними, но все они оказались мертвы. Глаза купца забегали. Обдумывает варианты, прикидывает. Много ли мы знаем? Люди то и дело умирают, ответил Хорнлах. Глоктов взглянул на фреску с изображением окровавленного тела Иувина. Стена за спиной пленника была залита ярко-красной краской. Люди то и дело умирают. «Разумеется, но не всегда такой жестокой смертью. У меня сложилось впечатление, что кое-кто хотел их убрать. Что кое-кто приказал их убрать. И мне кажется, что это были вы». «У вас нет доказательств! Нет доказательств! Вам не сойдет это с рук!» «Доказательство не значит ничего, Хорнлах. Но я окажу вам любезность. Реус остался жив. Кстати, он здесь». «Немного дальше по коридору. Друзей у него не осталось, так что он болтает на пропалую, называет всех подряд торговцев шелком, каких только вспомнит. Или каких вспомним мы, если на то пошло». Пленник сощурился, но не отвечал. «С помощью него нам удалось поймать Карпи».